Я подозреваю, что она попала далеко назад, в какой-нибудь предрассветный период. А как насчёт циклической теории, спросил лорд Дзегет. Как вы к ней относитесь? Ровно настолько, насколько она того заслуживает. А та информация, которую принёс Юшарист, она помогла вам чем-нибудь? Я надеялся задать Юшаре что несколько вопросов и сделал бы это, но вмешался Джерек. "Я, сожалею", сказал Джерек, "но ты живое доказательство неизменности времени", сказал Браннард Морфейл. "Если бы ты мог отправиться назад и исправить то, что сам накуролесил, но ты этого не можешь, так что лучше помолчи". Браннард Морфейл Демонстративно отвернулся от Джеррика и криво улыбаясь обратился к Лорду Джеггету. Так что вы там говорили о циклической природе времени? Я полагаю, вы несправедливы к Джеррику, ответил повелитель Кэнри. Ведь всё это затеяла миледи Шарлотина. Не будем больше говорить об этом. Вы хотели знать, «Имеет ли касательство к циклической теории сообщения Юшариспа о смерти космоса, о Вселенной, заканчивающей один цикл и начинающей другой?» «Пустое!» — в тон ему, сказал лорд Джегет, и, оглянувшись назад, подмигнул Джерику. «Вы, Браннард, должны быть добрее к мальчику. Он может принести вам сведения, так сказать, из первых рук». Но мне кажется, что вы сердитесь на него потому, что его приключения опровергают ваши теории. Чепуха. То, что он говорит, очень наивно. Никому не дано прохаживаться по времени как по лужайке. Нет, Морфей, сказал Джерк тихим голосом. Миссис Ундервуд обещала мне, что вернётся, вы это знаете. Я уверен, она выполнит своё обещание. Невозможно. Или по крайней мере маловероятно время не разрешает парадоксы теория морфея гласит раз путешественник во времени посетил будущее он не сможет вернуться в прошлое и далее любое пребывание в прошлом ограничено так как может изменить ход будущего и вызвать хаос эффект морфеля мой термин для обозначения этого феномена. И то, что твоё пребывание в эпохе рассвета было необычайно долгим, не даёт тебе права критиковать мою теорию. Шансы твоей подружки из XIX века вернуться в эту точку времени ничтожны, миллион к одному. Ты можешь поискать её и, если повезёт, привести сюда, учти, у неё нет своей машины времени и перенестись в будущее она не может. У них в те времена были примитивные машины времени, возразил Джеррик. В литературе имеется много ссылок на них. Возможно, но мы никогда не встречали ни одной из того периода. Непонятно, как вообще она сюда попала. Вероятно, её привёз какой-нибудь странник из другого времени, предположил Джеррик, обрадовавшись, что наконец привлёк внимание Бранерта. Она Однажды упоминала фигуру в капюшоне, которая появилась в ее комнате незадолго перед тем, как она очнулась в нашем веке. — Ну, петь ты за свое, — вспылил Морфейл. — Я сто раз говорил тебе, что у меня нет данных о машине времени, прибывшей в то время. После разговора с тобой, Джерик, я еще раз все проверил. Или ты ошибаешься, или она солгала тебе. Она не могла солгать мне так же, как я ей. — Я не могла солгать мне так же, как я ей. сказал просто Джеррик. Ведь мы любим друг друга. Да, да, да, да, играй в любые игры, которые забавляют тебя, Джеррик Карнеллион, но не за счёт бранерта Морфейла. О, мой почтенный создатель чудес, не можете ли вы заставить себя проявить немного большей великодушии к нашему отважному Джеррику? Кто ещё среди нас посмеет погрузиться в эмоции эпохи рассвета? проворковал лорд Джаггет. «Я посмею», — сказал Вертер де Гетте, приблизившись к ним, «и весьма осмысленно, смею вас уверить,